Редкость нечастая, прочность 20 из 20, эффект плюс 3 к интеллекту. «Очень мило», — примерил на себя, барман и тут же подскочил на 30 единиц. Мазнул взглядом по часам. До возрождения монстров осталось минуты 3. На мгновение задумался, но решил все же задержаться, дабы еще разочек зачистить зал. «Ну да, понравилось мне колечко, готов все пальцы такими украсить».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 Золотое кольцо с сапфиром. Редкость обычная, прочность 20 из 20. Эффект отсутствует, просто дорогая безделушка. Я покрутил колечко перед глазами. Симпатичная. Полюбовавшись, бросил его на дно сумки, где уже перекатывалась хорошая такая горсть бижутерии камушков. Будет на продажу, либо в подарок знакомым девушкам. Благо их число растет, хотя и зуд в чреслах,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 Ох, арт-дизайнеры, чума на оба ваших дома. В принципе, вопрос отношения полов был решаем. Труселя можно снять в своем доме, либо в чужом, но при согласии хозяйки жилища. Дома терпимости тоже никто не отменял. Вообще, секс сук в виртуальном пространстве был более чем популярен. До появления вирт миров четверть интернет-трафика являлась порнотрафом. А теперь представьте.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 Мысленно пообещал себя поменьше выёживаться и не сильно гордиться полученным статусом. Еще через несколько минут я получил 19 19-й уровень и пробился к широкому коридору, ведущему к главному залу этажа. Юмор разработчиков оценил. Спуск на третий уровень находился прямо напротив казармы гнолов. Не знаю, была ли это шутка Иск-Ина или данная расстановка монстров привычна для этого помещения,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 20 секунд и минус 15% хитов понадобилось Гумунгусу на то, чтобы упокоить наместника. Чуть меньше времени ушло на вождя, и все же гнолов было слишком много. Мишку обступили, били в бока и спину, довольно часто пробивая критами. Осталось 10 противников и едва ли половина жизни. Еще минута хаотичного боя и расклад стал 7 на 40, затем трое на 30, двое, один, все. Я выдохнул. «Есть! Отбились, Мишутка!» Подошел к залитому кровью зверю и потрепал его за погрызенные уши. «Ты молодца, Гумунгус! Папка тобой гордится!» Посадил Мишку регенерировать. До воскрешения гнолов осталось минуты три-четыре. Хоть немного, но пет восстановится. Заново очистить зал не проблема. Монстры будут появляться в порядке обратном их смерти поодиночке –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 Сидящий внутри меня хомяк радостно закопошился, жизнь налаживалась. Вопрос крыши над головой и наличие пищи на сущной виде сковородки картохи с мясом больше не висел дамокловым мечом. Теперь все добытое шло в плюс на развитие и личную экипировку. А то первый день слегка напряг. Столько мозолил булки, охватило лишь на поспать да пожрать. гр заорал в шаге от меня, возродившийся гнол. Тяжелая сабля свистнула над головой, но я успел спрятаться за спину медведя. Воин еще раз попытался меня достать, и я с трудом уклонился от укола в лицо. Пет вписался и парой ударов перетянул Агры на себя. Я отполз в условно-безопасный угол и, подождав пяток секунд, принялся откачивать жизнь у монстра. Эк, я тормознул, увлекся осмотром трофеев и сам чуть не сложил сотни.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 На дне сумки обнаружились солидные залежи камней душ. Отобрал десяток сильнейших, остальные тупо уничтожил, получив в результате целый мешочек магической пыли. «Крафтовый ингредиент какой-то для алхимиков там, кузнецов и... и же с ними». «Блин, сменял шило на мыло, ну не бросать же!» «Ну все, Пет восстановился, я тоже бодрячком, можно идти дальше».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 Какими способностями обладает король, я не знал, поэтому рисковать и агрить его на себя не буду. Привязать к земле жреца, а пета бросить на короля без толку. Жрец-кастер, он и, не сходя с места, разотрет меня по полу в мелкую пыль. Придется тупо натравливать мишку, а дальше танцевать от ситуации. Выбрал в цели указания жреца.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 Метрах в 30 возродилась первая пара гвардейцев, но какое-то время тут будет безопасно. На следующий круг зачищу только пятерку утрона. Пету надо дать время восстановиться, а дальше как пойдет. Зал большой, гвардейцев хватает, можно таскать по потребности, главное за временем следить. Я вылез из своего угла и, аккуратно переступая через трупы, подошел к Пету. «Жизни у Гумунгуса».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 Половину тебе могу отдать, так справедливо будет. Затем назад пошел. Я же видел, что ты онлайн и явно надолго тут засел. Вот, хавчиком закупился. Может, пригодится? А ведь толковый парнишка. Все просчитал, продумал, нигде не подставился, да еще и готов поделиться заработком в надежде на будущую прибыль. Ай до да жук! Сюда-то как добрался? Там же двери между уровнями. Клоп достал из-за пазухи отмычки и позвенел ими в воздухе. На первом этаже полчаса замок ковырял. «Там, похоже, механизм несложный, но у меня умение не прокачанное практически. А на втором, видимо, сразу за тобой прошел. Дверь раскрыта была, и казармы пустые. Но свернул куда-то не туда, и час шатался по уровню. В стелсе-то скорость низкая. Сюда добрался, смотрю, ты уже рубишься вовсю. Решил не отвлекать». «Это правильно».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 «Добычи будет много. Ну, возьму десяток кусков брони. Да столько же колеча режущего, и все, перегруз. Моя идея в другом. Мы тебя поставим вот сюда, подарочку, затроном, И будем грузиться всем, что выпадет из гнолов. И неважно, что сдвинуться с места не сможешь. Главное, в сумку загрузить. Можно хоть рояль. Виртуальность у нас или нет». «Лимит только по количеству предметов. У тебя сумка на сколько слотов? 100 Базовая? Вот и будем набивать до упора». Эльф, похоже, тупил. Перехвалил я его, что ли. «А как я с этим роялем назад пойду?» «Экспрессом. К точке возрождения. Дождешься респауна монстров, снимешь стелс и полетишь домой. А через три часа могилку на кладбище найдешь. Она там неделю стоять будет, пока не протухнет». Перетаскаешь постепенно шмотки в магазин деньги пополам. «Идет?» Вместо ответа Рога поднялся и занял подаркой позу, как ему казалось, наиболее подходящую шкафу. Развел руки в сторону, распахивая воображаемые створки, зачем-то открыл рот, видимо изображая верхнюю полку, и прошамкал. «Давай! Накладывай!»